Глава 15. Скрытая облаками луна заливала город призрачным светом, когда в половине 11 мы с Бенном мчались по автостраде там по Сити Сан-Франциско. За 10 минут мы добрались до ворот в имени Ван Блейка, которыми воспользовался Диллан в своей последней браконьерской вылазке. Бен остановил машину, тлеющий кончик сигареты осветил его лицо. Когда он обернулся ко мне? Я сейчас спрячу этот Рыдван и пойду с вами. Нет, распорядился я. Туда я пойду один. Вам надо держаться в стороне, Сэм. Вы мне можете понадобиться в качестве свидетеля. А что, если вы попадете в передрягу? Я приму все меры, чтобы этого не случилось. Я вылез из машины. Предоставьте это мне. Я справлюсь один. Он с сомнением поглядел на меня. — Ну что ж, если так, то ладно. Вы уверены? — Вполне. — Я как-нибудь выберусь своим ходом. Если я не появлюсь до рассвета, сообщите Криду. Вам не надо встревать в неприятности. Вы теперь знаете всю обстановку, и хотя бы один из нас должен оставаться в форме, чтобы распутать этот клубок. Бен пожал плечами. — Вы хозяин.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 Везде лежал толстый слой пыли, а с потолка свисала паутина. Я приступил к тщательному обыску комнаты. В одном углу был небольшой бар, содержащий обширный набор бутылок. Стакан с отпечатком губной помады, не невымытый, стоял около бутылки виски. Сореный миндаль в вазочке густо покрылся пылью.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 Я достал прихваченную мной отвертку, внимательно рассматривая шурупы, державшие доски. Я заметил, что некоторые их головки были поновее, не такие ржавые, как остальные. Бойко орудой отверткой, я вывернул все новые шурупы. Они вышли на удивление легко. Остреем отвертки я зацепил одну из досок и приподнял ее.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 и выглянул на залитую лунным светом поляну. Видны были только темные деревья, и еще были темные тени, достаточно густые, чтобы в них мог кто-нибудь скрываться незамеченным. Я нащупал в кармане брюк-пистолет Хуана, вытащил его и опустил флажок предохранителя. Я не был уверен, что снаружи кто-то есть, но предчувствие говорило мне, что это возможно.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 В ее голосе была твердость, вынудившая меня подчиниться. Я поднял предохранитель и уронил пистолет на ковер. Вспыхнул свет, и я медленно повернул голову. Она стояла возле стены, держа в руке автоматический пистолет 22-го калибра. Лицо ее было белое, как слоновая кость. Пунцовые губы только подчеркивали ее бледность. Одета она была в черную шелковую блузку —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 Я постарался несколько раз слабить сведенные судорогой лицевые мускулы и изобразил достаточно глупую, как я надеялся, улыбку. — Прошу прощения, леди, — начал я. — Мне, конечно, не следовало быть здесь. Я это понимаю. Но я слышал, здесь есть что выпить. А при ваших деньгах, я полагал, вы не заметите пропажи одной бутылки. Я заметил что это не та история, которой она ожидала, и, желая закрепить успех, продолжал. Вы ведь, наверное, не знаете, как не невмоготу бывает, когда захочешь выпить. Я утер рот ладонью. Я дал жене слово, что не буду покупать поддачу. Но я ведь не обещал не брать ее там, где она плохо лежит. Мне сегодня необходимо было выпить. Я не думал, что сюда кто-нибудь зайдет.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 Умоляюще проговорил я, стараясь создать впечатление, что стыжусь самого себя. «Если вы меня сейчас простите, я отдаю вам слово больше никогда сюда не приходить». «Вы приехали на машине?» «Совершенно верно. Дайте ваши права». «Я их не захватил с собой. Они остались в машине». Она смотрела на меня, и в глазах ее промелькнуло озадаченное выражение — из чего я сделал вывод, что она пытается вспомнить, где она меня раньше видела. Я понял, что если я быстро не уговорю ее меня отпустить, мой трюк не вышел. «Сядьте!» — резко сказала она. «Ну, посмотрите, я здесь ничего не тронул», — торопливо заговорил я. «Я обещаю вам, что больше сюда не приду. Отпустите меня! Неужели вы этого не сделаете? Сядьте!»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 Я не мог позволить ей звонить в полицию. Побывав однажды в лапах Лассетера, я сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Она боком отодвинулась к бару, где стоял телефон, и сняла трубку. — Я бы на вашем месте не стал этого делать, — спокойно заметил я. — Даже если лассеттер у вас на окладе, он ничего не сможет для вас сделать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 Обнажила зубы в безжалостной улыбке. — Отнюдь нет. Кроме вас никто не знает, что он там. Я скажу, что увидела свет в домике, взяла пистолет и пошла посмотреть, кто туда вломился. Я увидела, что там прячетесь вы, человек, подозреваемый в убийстве. Вы напали на меня, и я была вынуждена застрелить вас. Почему же сержант лассеттер должен догадаться вскрыть доски пола?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 с помощью бочки с цементом. Ройса знал парня, способного выполнить подобное поручение. Он пригласил Хэнка Флеминга, убийцу из Фриско, и показал ему Фрэнсис. Все предстояло исполнить по возвращении Фрэнсис из Парижа. План начал притворяться в жизнь. Ройс сочинил какую-то басню о том, что вам необходимо остаться в Тампа-Сити и в то же время появиться в Париже.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 навязала фрэнсис свое сообщество в полной уверенности, что та никто иная как известная и богатая миссис ван Блейк. вас может заинтересует, что один из моих коллег наведался в париж, и у нас теперь есть свидетели, подтвердившие, что фрэнсис останавливалась в георгии пятом под вашим именем. По она беспокойно пошевелилась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 чуть-чуть ее не задев. Я выбросил свое единственное прикрытие. Я стоял с ней лицом к лицу, и она улыбалась. Достать до нее я не мог. До выключателя все еще оставалось 10 футов, а до лежащего у окна пистолет Хуана добрых 15. Мне осталось только сделать последний в жизни вздох,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 «Чего это вы решили заглянуть?» Он усмехнулся, обнажив большие белые зубы. «Как она тебе уже говорила, я прослушивал твой телефон. Я предполагал, что ты ошибаешься у Бенна. Я так рассуждал. Ты беседовал с Брэдли. Брэдли и Бен работают на лапу. У Бенна есть убежище. Где же тебе еще быть?» «Весьма тонко», — похвалил я. Тогда почему вы не сцапали меня у Бенна, если знали, что я там? А чего ради? Надеюсь, ты не втемяшил себе в башку, будто я и впрямь считаю, что это ты кокнул, Хартли. Я не настолько глуп. Допустим, когда я тебя там прихватил, все выглядело весьма скверно. Но с какой стати тебе было его убивать? Я рассудил, что надо просто держаться с тобой рядом. Ты раскроешь дело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 А капитан Крит держит в руках свидетелей. «Хм, Крит!» — ухмыльнулся Ластер. «А ты в этом уверен?» «Ну что ж, великолепно!» «И ты собираешься тиснуть эту историю в своем листке?» «Вы угадываете мои мысли». «И тогда, Дунан, до свидания!» «Давно я ждал, когда этот балбес встрянет в какое-нибудь дело, от которого языком ему не отбрехаться. И вот, пожалуйста...»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 Они начнут заикаться. А нас что, под суд? Он легонько меня потряс, так что позвонки мои едва не утратили сцепление друг с другом. — Что ты опять понес? — прорычал он, нахмурившись. — Я сказал, что это удачная мысль. Не будете ли вы, любезны отпустить мой пиджак? Он отпихнул меня. — Окей, ой, свой. Я тебя... Вытащил из передряги и ожидаю кое-чего взамен. Понятно? — Вы это получите, — улыбнулся я ему. — Обязательно получите. — Сядь и не путайся под ногами. Он снова потянулся к телефону. — Мне надо вызвать сюда капитана. Пока он звонил, я сел и налил себе новую порцию виски. Я еще не забыл, как он наподдал мне ботинком в день нашей первой встречи.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 Он подошел к тому месту, где покоилось тело Дилана, и начал отрывать доски пола. — Я возьму на себя труд обнаружить труп, дружок, — пояснил он. — Твое дело со мной сотрудничать. Я расскажу всю историю. Ты сиди тихо и не встревай. Только поддакивай, когда я скажу. Ну, — конечно, — ответил я. — Как вы скажете, сержант?